Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их перед царем. И найдено записанным там, как донес Мардахей, на Гавафу и Фару двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, «Какая дана почесть и отличие Мардахею за это!» И сказали отроки царя, служившие при нем, «Ничего не сделано ему!» И сказал царь, «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, «Вот Аман стоит на дворе!» И сказал царь, «Пусть войдет!» И вошел Аман, и сказал ему царь: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем, «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю, «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец». На голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят пред ним так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и удеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня и облег Мардахея и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил пред ним «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мордохей к царским воротам, а же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман и жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его, и Зереш, жена его, «Если из племени иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила эсфирь.